Шу-ци. Родная страна встретила путешественников знакомыми с босоногого детства запахами рыбной свалки. Еще до войны такие места, остро отдающие средневековьем, практически исчезли с лика Поднебесной. Но после, когда экономики стран рухнули в пропасть, а жизненный уклад поменялся или скатился в прошлое, свалки снова стали появляться там и сям. Сейчас-то жизнь сдвинулась с мертвой точки. И медленно со скрипом пошла по нарастающей. Но кажется, что это напоминание о прошлых ошибках еще долго будет преследовать их. Шуцы сама выросла в подобном месте, поэтому даже не поморщилась, уловив рыбный дух. Да и не важно это, главная цель выполнить задание и наказать того, кто покусился на жизнь ее нового господина. И пусть она его господина почти не знает. Но уже чувствует, что ради него готова отдать не только свою жизнь, но и душу. И как только она жила раньше, не зная своего господина со странным именем Никос, его имя будто само возникло в голове, и его звучание отдавало мистикой и какой-то божественностью. Мельком глядя своих помощников и подчиненных, шутцы отметила их состояние и резко отвернулась. Надо найти что-нибудь перекусить. Это не беспокоило девушку. В таких местах почти везде есть забегаловки, где, показав тайный знак триады, можно бесплатно поесть и переночевать. В общем, переждать не урядится. И она, больше не обращая внимания на спутников, отправилась на поиски. Поиски надолго не затянулись, и владелец забегаловки, имя которого шуцы даже не стало узнавать, с поклоном и накормил их и сказал, у кого можно взять транспорт до города. Такси девушка брать не захотела. Засветится. Хоть и так куда уже больше. Ее ком появился в сети, и босс наверняка в курсе, что она здесь. Жаль, не успела выключить его. А теперь уж поздно. В России они использовали местные временные аппараты, так как задействовать свои коммы и связь только радовать тамошних безопасников. Новый господин перекинул их неизвестным способом в городок, расположенный километрах в ста от крупного городского центра, где находилась одна из штаб-квартир. И ей нужен был Мао Си, ее босс, который жил именно там. Он знал человека, заказавшего покушение на господина. Ком защекотал ладонь. Именно так шутцы настраивала его на входящий вызов. А по коже побежала виртуальная татуировка с изображением имени босса. Девушка задумчиво смотрела на аппарат, прикидывая, отвечать или нет. Плюсы и недостатки были в обоих случаях. Впрочем, похоже, выбора особого не оставалось, да и так, кажется, будет лучше. Поэтому, отбросив сомнения и начав прорабатывать новые вводные данные, Шу мысленной командой ответила на вызов, постаравшись придать лицу обычное выражение. «Мао Шифу!» слегка поклонилась она. Босс долго, целую минуту, с невозмутимым видом, рассматривал свою лучшую убийцу. Все это время она покорно ждала, опустив голову. «Почему ты дома, Мэй-Мэй?» — наконец мягко спросил он. «Он назвал меня младшей сестрой», — подумала девушка. «Значит, шанс есть. Работаем». «У меня важная информация, Шифу», — ответила она. «Я не могу доверить ее связи». «Объект жив?» Спросил Мао, затягиваясь толстой сигарой, показывающей его статус среди подчиненных. Настоящие гаванские сигары не всякий президент какой-либо страны сейчас может себе позволить. Этим вопросом он поставил шуцы в сложное положение. Отрицательно ответить она не могла, так как не знала, сколько наблюдателей у босса есть в России. В то же время сказать «да» было чревато. «У меня важная информация». Повторила она и еще ниже опустила голову, как бы показывая свою покорность. Мао выпустил облако дыма в экран. Через некоторое время ответил ⁇ «Хорошо, я жду тебя у себя ⁇ и отключился. Шудцы еще минут 10 сидела, прокручивая в голове по-быстрому сработанный план и возможные нежелательные отклонения. Затем посмотрела на своих помощников, терпеливо ожидающих ее команды. Еще через 10 минут... Из небольшого ангара вылетели три аэробайка и быстро скрылись из виду. Подходя к дверям большого 50-этажного здания, казалось, построенного из чистого стекла, Шу бросали по сторонам внимательные взгляды. Хорошо, что остались миниатюрные диверсионные летающие камеры, которые так и не использовали в России. И они сейчас летали по округе, собирая информацию. К счастью, на пределе своих возможностей Одна камера смогла дотянуть до крыши, где и плюхнулась на плоскость, закатившись в угол перекрытия. Ее сферический объектив сумел зацепить большую часть крыши. Судя по наличию бронированного боевого автомоба службы сопровождения, который использовался не так уж часто, а именно, когда ситуация не сказать, чтобы была мирной, босс что-то подозревал. Прямой подготовки к ее захвату Шу не заметила. Но это еще ни о чем не говорило. Кроме броневика-автомоба, на крыше еще располагались автомоб представительского класса, тоже бронированный, на котором передвигался сам Мао Си, и еще несколько служебных автомобов. Мимо прошла стайка совсем молоденьких девчат, над чем-то весело смеющихся. Шу столикой зависти проводила их взглядом. Свои шансы выполнить задание господина она оценивала невысоко. Ведь кроме подозрительного босса, Ее ждет еще и неизвестный заказчик, а значит, вполне возможно, это будет ее последняя акция. Но девушка не расстраивалась. Чувствовала она, что это станет ее лебединой песней. Тряхнув головой, убийца, которая Шу снова себя ощутила, вошла в автоматически открывшиеся стеклянные двери. Сунь с Чанем, не задумываясь, последовали за ней. На входе за стойкой находился незнакомый сотрудник, Это было не очень хорошо, но и не говорило о чем-то исключительном. Пока девушка шла к стойке, она буквально кожей чувствовала, как ее просвечивают разнообразные системы контроля и безопасности. И уже приготовилась оставить на стойке свой любимый пистолет. Однако охранник, внимательно проверив результаты сканирования, молча кивнул головой в сторону лифта. Подивившись происходящему и остро пожалев, что они не взяли еще оружие, Ее помощники шли практически с голыми руками, справедливо ожидая, что все равно отберут на входе. Шу молча направилась к лифтам. Это внушало оптимизм, но и расслабляться не стоило. Самое сложное — остаться в живых в лифте. Если охране что-то еще не понравится, то из него они просто не выйдут. Конечно, она рассматривала возможность провести самую натуральную операцию по захвату и последующему устранению своего бывшего босса, но все же вероятность успеха для вот такого мирного варианта была намного выше. Ведь Мао Си очень ценил своего лучшего помощника в делах, имеющих только один способ решения, и вряд ли бы пошел на поводу у своих подозрений, не разобравшись в ситуации. В приемной перед кабинетом Мао Си стояли два охранника, но, что хуже всего, еще и робот-охранник, весьма дорогой. Обычно такой же, только другой модели находился у Мао в кабинете. Выглядел он, как висящий в воздухе на высоте метров трех шар с излучателями разного рода и кинетическими стволами с почти нулевой отдачей, торчащими во все стороны на маленьких турелях, что давало ему возможность наносить удары по всему объему. При необходимости он мог прикрепиться к любой поверхности, хоть к стенам, хоть к потолку, И справиться с ним было очень и очень сложно. Если сразу не уничтожить, то шансов почти не останется. Скорострельность и реакция у аппарата крайне высокие. А еще нанооружие и газы, но обычно их не использовали, оставили на штурмовую версию робота. Раньше Мао не считал нужным так показывать заботу о своей безопасности. Сунь и Чань остались в приемной, задержанной охраной. Так что в комнату босса Шуцы вошла одна. Мао спокойно сидел за столом и глядел на девушку. На столешнице, почему-то отодвинутая на край, дымила сигара. Мао, Шифу! Шуцы, подчиняясь жесту босса, остановилась в отдалении от стола. Почему объект жив и почему ты тут? не повышая голоса, спросил Мао. Этот заказ имеет для вас такое большое значение? Спросила Шуци своим вопросом, вызвав у Мао Си искреннее недоумение. Неразговорчивая обычно девушка практически никогда не задавала вопросов и была предана как собака, даже сильнее. И вдруг такие изменения. Ты себе слишком много позволяешь, шуцы, строго сказал Мао. Почему ты не выполнила задание и как ты оказалась в Китае? Я не могу убить моего господина. Что? Удивленно привстал в кресле Мао, но еще больше удивился словам девушки, которые она произнесла с улыбкой. «Робот! Робот и сигара!» Шуцы выпрямилась и, прислушавшись к чему-то, а на самом деле к едва уловимому шуму из прихожей, продолжая улыбаться, сказала, «Вы не притрагиваетесь к сигаре, и здесь нет вашего робота охранника". Быстрым движением девушка вытащила пистолет и развернулась к стене, за которой находился еще один кабинет. Конечно, было неправильно это делать без подготовки, но Шупа наделась на силу снаряженных попеременно разрывных и бронебойных игл своего пистолета. Возможно, ей удастся ослабить стену, толщина которой не превышала десятка сантиметров, а с бронированной дверью возиться было недосуг. Нажав спусковой крючок, она очертила оружием круг на стене. Как ни странно, оружие повело себя не совсем привычным образом, а слабые выстрелы пистолета практически заглушились микровзрывами, фактически разнесшими стену на мелкие куски. Вместо ровного ряда отверстий там красовалась огромная неровная дыра, сквозь которую через пылевую завесу тут же попытался проскользнуть робот-охранник. Неизвестно, почему он принял такое решение, вместо того, чтобы сразу начать стрелять. Возможно, его сбила с толку поднявшаяся пыль, но его просчетом тут же воспользовалась шу, буквально с одной очереди разнеся бронированное чудовище на куски. Это было поразительно, но результат девушка видела своими глазами. Видать, благодать господина лежит на ее оружии, недаром же он с ним возился перед тем, как вернуть ей. И вообще, все, что происходит, происходит неправильно. Но главное, ей по-настоящему везет. Голограмма мужчины за столом, а это была именно она, пропала. Зато сам хозяин обнаружился внутри комнаты, куда вела новая неаккуратная дверь. Шу Ци шагнула внутрь и тут же прыгнула к сильно закашлявшемуся боссу, в последний момент успев его вырубить. Из рук Мао вывалился русский штурмовой кинетический автомат Бур. Быстро связав босса, Шу подобрала автомат и, перешагнув искрящиеся остатки робота, направилась к двери. Связаться по ближней связи ей удалось только с Сунем. Чан, к сожалению, погиб. Выглянув в прихожую и полюбовавшись на трупы охранников и дыру в окне, в которой, видимо, и пропал робот, Шу бросила Суню автомат. Тот перехватил его и довольно кивнул. У охраны были только пистолеты. Как парни справились с противником, ее не интересовало. Должны были и сделали. Не говоря ни слова, Шу подошла к изломанному мертвому чаню, постояла над ним, а потом закрыла ему глаза. Ран на его теле почему-то не было видно, но само тело было все перекрученное и переломанное. Да и кровь из глаз и ушей шла. Затем девушка сделала круговое движение пальцем, давая задание Суню держать периметр и вернулась в комнату к боссу, который уже стал возиться на полу, пытаясь встать. Сев на корточке перед Мао, Шу сказала. «Что-то плохо вы подготовились к моему приходу». Сплюнув, Мао уселся поудобнее и еще раз сплюнув, пыль прохрипел: «Не верил я, что ты предала меня. Но, видно, ошибся. Наверное, старею. Да и квалификацию твою забыл. Зачем ты это сделала?» Шу немного подумала и дернула плечом. «Не надо было брать заказ на моего господина». Мао внимательно посмотрел в ее глаза. «Ты понимаешь, что тебя обработали, зомбировали. Ты ведь не знала этого человека до того, как получила на него заказ». «Возможно». Шу Ци равнодушно пожала плечами. «Но это не имеет никакого значения. Важны только его благоволения и приказы». Мао Си обреченно закрыл глаза. «Кто заказчик? Тебе его не достать!» не открывая глаз, медленно ответил бывший босс. «Шифу», — мягко произнесла девушка. Мао дернулся. «Не заставляйте меня делать вам больно. Я все-таки к вам всегда хорошо относилась». «Как и я к тебе», — прошептал Мао. «Как и вы ко мне», — согласилась девушка. Два человека немного помолчали. В прихожей послышались короткие очереди автоматов, и это был не русский бур. Тихие ответы бура почти не воспринимались на слух. Мао понимал, что ему уже все, конец. Даже если Шу его пощадит, что вряд ли произойдет, ему уже не жить. Закон триады жестокий, но справедливы. Если твои же сотрудники и подчиненные тебя предают, и ты не можешь с ними справиться, значит тебе не стоит жить и подавать плохой пример остальным. А тем более дискредитировать организацию. Поэтому он решился и подробно рассказал девушке все, что знала заказчике. Шуцы благодарно кивнула, встала и пошла к выходу. Удары в стене она остановилась, будто предчувствуя следующие слова бывшего шефа. Шу! тихо сказал Мао, порви их там всех! Шуцы постояла, слегка сгорбившись, потом повернулась и выдавила из себя улыбку. «До встречи Шифу!» И она выстрелила в грудь Мауси, разворотив ее. В голову ему она стрелять не решилась. Посмотрев еще некоторое время на лицо человека, заменившего ей семью, а сейчас лежащего с открытым ртом и стекленеющими глазами, она поклонилась ему и быстро вышла из кабинета. В районе Юпитера. Вдоль темной комнаты, сквозь стены которой проглядывали звезды, А буквально рядом висел газовый гигант с кроваво-красным глазом на боку, медленно ходило существо, которое на Земле сразу бы окрестили инопланетянином. Цвет планетарного пятна, похожего на глаз, напоминал цвет крови жителей третьей планеты, следить за которыми был поставлен высший прах. Разного рода действиями и играми в Верховном Совете покровителю праха удалось убрать Онкха с должности куратора этой системы, и заменить ее своей креатурой, высшим прахом. Перспективы участия в закрытом от остальных и относительно секретном проекте, о котором покровитель праха узнал почти случайно, поначалу казались весьма неплохими. Но не все шло гладко. Комитет оказался не синекурой, а реально действующим механизмом контроля и руководства. Им управляли те, кому не особо возразишь, а если возразишь, то многое потеряешь. Выйти за очерченные комитетом рамки было не то, что невозможно, но чревато непредсказуемыми последствиями. Правда, справедливости ради стоит заметить, что на месте организаторов комитета прах бы всех давно повыгонял из данной системы и единолично занимался тут своими делами, не допуская никого на световой год. Но они этого не сделали, чем и пользовались остальные расы, или пытались пользоваться. В воздухе разлился красивый звуковой перебор. Человек услышал бы странный звуковой ряд, напоминающий звук трещотки. И появился серый, ростом значительно уступающий хозяину комнаты. «Высший прах!» Он поклонился и продолжал так стоять, не распрямляясь. «Почему разработанная тобой операция, Ам, провалилась?» «Высший! Одобренная вами операция прошла просто идеально!» Практически все цели были достигнуты. Мы подтвердили, что земляне успешно находят нестандартные способы противодействия нам. Место расположения их новой секретной исследовательской базы, слухи о которой стали до нас доходить, также нашли. К сожалению, мы не смогли отследить, каким образом наш малый корабль был туда доставлен. Зато убедились, что земляне еще не умеют блокировать связь, основанную на естественных космических излучениях. Еще мы узнали, что земляне уже в состоянии вести довольно серьезные стройки на большой глубине под поверхностью планеты. Сейчас мы занимаемся скрытым подкопом к их лаборатории, где находится наш похищенный корабль. Для облегчения подкопа используются естественные вулканические ходы. Идем снизу, с большой глубины, наверх. Почему же вы считаете, что операция провалилась? «Ты идиот, Ам!» Какой смысл в том, что мы узнали, где находится их лаборатория, если мы сразу показали им, что в курсе этого? Зачем ты послал туда корабли? Я думал, наша цель — уничтожить лабораторию, где земляне проводят опыты с нашей техникой. Прах зло зашипел. Болван, ты действуешь и мыслишь, как примитивный землянин. Даже хуже. Пока ты не поймешь, что сила в знании, а не в грубом вмешательстве, так и будешь бегать выполнять чужие приказы. Немного успокоившись, он спросил. «А что там с непонятными сущностями, которые добили наши последние корабли?» «Мы подозреваем, что это новая боевая комплексная система маскировки или отвлечения внимания землян. Какого рода, выясняем». Высший прах замер, задумавшись. «Короче, так. Подкоп под лабораторию делай, но тихо. Пусть они считают, что наш налет был случайным» хотя это каким надо быть идиотом, чтобы в такое поверить. Впрочем, может, среди землян найдутся такие. Выясняйте все насчет маскировки. Меня это заинтересовало. Можешь идти. Ник. И все же по пути из рощи я решил закрыть это дело. Благо, вторая группа, кстати, довольно пассивная, была в пределах города, но найти ее мне предстояло самостоятельно, раз уж они не хотят шевелиться. Этот опыт весьма любопытен. Найти того, не знаю кого. В уже построенном социальном графе от полковника Орлова никого похожего нет. Да и вообще граф какой-то хилый. Моя технология не очень функциональна, если люди в основном встречаются виртуально. В таких условиях его полезность и эффективность уверенно стремятся к нулю. К сожалению, ничего лучше, чем подобие астрального компаса, устроить не получилось. Выглядело это так. Локализовал ту тучку в астрале, что проявляла ко мне интерес. Затем, с помощью определенных глифов, прицепился к связям этой тучки с окружающей местностью, что само по себе было неинформативно. Ну, вспышкой мелькает какой-нибудь образ стола или куска улицы. И что мне с этим делать? Так вот, точно так же я прицепился к своим астральным связям с окружающей действительностью, и соединил обе эти грозди еще одним глифом, который более-менее смог определять расстояние между ними и вызывать у меня ощущение правильности, если я поворачивался вдоль грозди в нужную сторону. Полетав немного кругами на летке, относительно надежно определил направление и потихоньку двинулся туда, иногда рыская по сторонам, как и полагается. И все же нашел я их. Ощутил, как стрелка невидимого компаса указывает на очередную лужайку, которую оккупировали странные люди в странных же одеждах. Ну и правильно. Какие одежды могут быть у странных людей? Только странные. Ну, к тому, что они узкоглазы, я был готов. А вот того, что это, скорее всего, тибетские монахи, не ожидал. Почему решил, что тибетские, да еще и монахи? Так одежда соответствующая, кашая бурого цвета. Это я сам смутно помнил. Да Крот помог, нашел мне все эти внешние виды и все остальное. Да и на слово Тибет что-то дергалось внутри. Я далек от мысли, что все тибетцы, а тем более монахи, боевики. Хотя Сети дают какие-то смутные упоминания, что среди них есть такие. Однако же я своим чародейским взглядом видел, насколько чистые, стабильные и мощные ауры их окружают. Еще я видел, как их ауры смешиваются, вибрируют и резонируют, заполняя всю поляну. Ветви кустарника ограничивали пространство, и общая аура этих людей словно боялась натыкаться на растительность. Однако, когда это все же случалось, я замечал, что аура сначала как бы прилипала к ветке куста, потом дергалась обратно. Но на самой ветке оставался значительный энергетический кусок ауры, который потом кустарником всасывался. Забавный эффект. Может, это кустарник-энергетический вампир? Хотя вряд ли. Точно такой же, как и там, где я своих китайских товарищей повстречал. Но там ничего подобного я не заметил. Но это все на грубом энергетическом уровне. Интересно, когда аурные энергии для меня стали грубыми. А вот на более тонком, над монахами, находился цилиндр, связанный с каждым человеком яркой для этого среза реальности нитью, Выше цилиндра что-то вроде пирамиды. Из цилиндра в широкую часть пирамиды периодически ударял сгусток, а сверху пирамиды он устремлялся вверх. Но насколько я мог верить своим глазам, на высоте где-то километра просто обрывался. Или я дальше не мог видеть. Кто бы мне еще объяснил, что происходит? Кстати, после каждого второго выстрела пирамиды сверху в нее также падал луч, чуть тоньше и другого оттенка. А дальше процесс шел в обратном направлении. Цилиндр, а от него в людей. Можно было бы плюнуть на них, но от этого проблема никуда не денется. Лучше решить это дело, а потом гулять смело. Поэтому я на всякий случай проверил свою ауру. А то что-то мне не очень понравилось, как эти свои работают. Создал несколько фальшивых слоев, укрепил по максимуму, создал чародейских ловушек, проклятий и конструктов, и все это развесил в тонких слоях. Напоследок, оглядев себя, усмехнулся. Я был похож на елку, увешанную игрушками. Но посмотрим. На всякий случай подкачал себе себя энергией и вышел на поляну. Моя уплотненная аура, раскинувшаяся вокруг в радиусе 10 метров, как трактор стала распихивать общую ауру монахов, оккупировавших поляну. Цилиндр над ними закачался и через мгновение разрушился, потянув за собой и пирамиду. А транслируемый откуда-то в этот момент луч разбился и разлетелся брызгами. Часть брызг попала на меня или на мою виртуальную сущность, что выразилось в легком головокружении, впрочем, быстро исчезнувшем. А в голове возникло несколько непонятных образов. Легкое ментальное неструктурированное давление – Мелькнула мысль, инициированная биокомпом. Видимо, откат ударил не только по мне. Трое из девяти монахов завалились на бок и слабо двигали руками и ногами. Неплохой эффект. То ли это моя аура такая крутая, то ли я просто в неудачный момент зашел в гости. Один, самый молодой, пострадал сильнее. У него явно деформировалась аура. Вернее, аурная энергетика нездорово зашевелилась формируя деструктивные агрессивные эмоции. Поэтому я не удивился, когда он вскочил на ноги и почему-то схватился рукой за пряжку ремня, неожиданно обнаружившегося на поясе поверх туники. Правда, до этого его скрывал кусок материи, нашитый поверх и свободно свисающий. Другие пятеро монахов просто повернули ко мне голову и стали смотреть. «Зачем вы ищете меня?» — спросил я. «Спокойствие в их глазах». Уж очень мне не нравилось, поэтому мой голос был промодулирован инфразвуком, а параллельно ему я формировал аурные вибрации, которые через мою ауру переходили в их все еще общее, хоть и разорванное аурное пространство. Причем эти мои аурные вибрации выполняли ту же функцию, что и инфразвук. Вызывали беспокойство, страх. Эти эмоции есть у каждого человека только обычно зажаты или задавлены другими чувствами. А мои вибрации резонировали с ними и вытаскивали наружу, то есть заставляли быть давлеющими. Молодой еще сильнее вцепился в свой ремень. Еще четверо занялись собой. Я чувствовал, как вектор их внимания сместился с меня на них самих. Видимо, хорошо работает моя придумка. И они постарались привести свои переживания в порядок. Самый же старый или просто старший из них даже не поморщился, легким, почти незаметным волевым усилием стабилизировав свою ауру. В руках у него появились четки, и он стал их медленно перебирать. Монах Ардан. Старый Ардан размышлял, когда давние товарищи из партии попросили его неофициально поискать кое-кого в России, где он находился для решения общих политических вопросов, Ему это не понравилось. Ему вообще не нравилось, когда приходилось делать кому-то одолжение не потому, что это надо для установления мира на многострадальной земле Бот, а для того, чтобы просто поддерживать полезные и важные связи. Разногласия с Поднебесной, куда Тибет входит давно и прочно, вероятно невозможно искоренить, и они периодически всплывают на волнующейся поверхности озера, олицетворяющего жизнь. Сделать поверхность этого озера зеркальной – мечта, к которой стремятся все тибетцы. Вернее, должны стремиться. Но политика и человеческая суть, видимо, никогда не дадут достичь совершенства. Тем не менее, несмотря на свое нежелание делать уступки несовершенному миру людей, для достижения цели надо было перешагивать через себя. Поэтому конференция была перенесена в Новосибирск. Проводить поиски, как им намекнули, лучше отсюда. Прошла конференция, как обычно, без окончательного решения многих вопросов. С командой самых близких последователей Ардан выбрался в тихое местечко, чтобы помедитировать и попробовать найти того, кто нужен дальним товарищам. И вот дело можно считать сделано. Он самых нашел. Ничего предпринимать Ардан не собирался. Особенно ощущая внутреннюю мощь, исходящую от человека. Ардан просто видел его ауру. Немногие могут ее видеть, и лишь некоторые из видящих могут понимать, что она показывает. А он и видел, и понимал. И видел он, что человек, стоящий перед ним, не только мастер. И неважно мастер чего конкретно, но мастер смертоубийства точно. Еще Ардан видел, что этот человек легко и просто управляет своей аурой. Именно ею он подавил их объединенную ауру и нарушил астральную медитацию. Так вот, мастера боевых искусств могут немного управлять своей аурой, например, бить ею. Все эти тушения свечки с нескольких шагов, разрушение камня легким ударом ладони, это боевое применение аурных ударов и умение вызывать резонанс материи до ее разрушения. И сейчас стоящий перед ними человек показывал высшее достижение мастерства. На каждого из сидящих был направлен аурный щуп, на концах которого извивались какие-то твари, вызывающие у Ардана глубокое чувство страха и омерзения. Их собственные ауры тряслись от обычных слов этого человека. Ардан был уверен, что захоти, и этим резонансом он спокойно уничтожит всех монахов. Поэтому он просто наклонил голову. «Прости нас, мастер!» — на чистейшем русском сказал Ардан. «Мы не знали, кого нас просили найти!» Интонацией выделил он слово. «Если ты не в претензии, мы пойдем своим путем!» Мужчина, стоящий напротив, слегка приподнял бровь, однако сзади Ардана раздался возмущенный голос. «Но Агху! Как же так? Посмотрите, что он наделал!» Ардан на мгновение прикрыл глаза, потом открыл их и сказал «Прости Галсана, он молот и горяч». Жаль, что Галсан не послушал старого Ардана. Он развернул свой меч-пояс из прочнейшей и очень гибкой мономолекулы, изделия из которой не видят никакие сканеры. Галсан был в некотором роде телохранителем старых тибетцев, и его развитие в связи с такой специализацией было несколько ущербным. Но ничего не поделаешь, в современном мире очень трудно готовить совершенство десятилетиями. Порой достаточно и быстрых мастеров. Непонятно, что на него нашло, но Ардан видел. В ауре Галсана бушевала буря. Скорее всего, так на него повлияли откат, от насильственного разрыва связи с астралом и возникшие искажения, привнесенные извне. А поскольку телохранитель не выходил со всеми во страл то и не ставил защиту от крайне маловероятного, неожиданного разрыва связи. Правда, и им это особо не помогло. Да ведь опыт дорогого стоит. Галсан бросился на мастера. Больше глупости Ардан в жизни не видел. Мастер просто провел пальцем горизонтально, на уровне пояса Галсана, перечеркнув его вытянувшейся из пальца аурной нитью, и Галсан упал. Ноги отказались его слушаться. Телохранитель, рыча и вгрызаясь в траву, пытался ползти к мастеру, но тот нахмурился и также удаленно ткнул Галсана куда-то в голову. Телохранитель замер, уткнувшись в землю. Затем этот странный мастер прикрепил к макушке Галсана какую-то кляксу, и Ардан мысленно передернулся. У них считалось, что на темечке находится личный хранитель, хотя, конечно, никто его никогда не видел. Оттого у них нельзя гладить людей по голове. Считается, что так можно испугать и прогнать хранителя. И сейчас то, что видел Ардан, напомнило ему об их веровании. Не беспокойтесь. Вдруг сказал мастер, отметив беспокойство Ардана. Через час он придет в себя и будет полностью в порядке. Не знаю насчет его психики, но это будет уже вашей заботой. Оглянувшись, мастер подошел к Галсану и поднял его меч. Подсокал языком, сделал пару махов. Ардан отметил мастерство человека и сказал ⁇ Это я забираю себе в качестве компенсации. Мастер сделал странный жест, и меч из его рук просто испарился. Ардан готов был поклясться, что он не выбросил его, не спрятал, а именно просто сунул куда-то в пространство, и тот пропал. Затем мастер повернулся и сказал с легкой вопросительной интонацией. «Зачем я был нужен заказчикам, вы, разумеется, не знаете!» Ардан отрицательно покачал головой. «Нет, нас просто попросили найти тебя и сообщить им. Само собой, ничего против тебя. Он покосился на лежащего Галсана. Мы не собирались делать. Возможно, однако, после твоего обнаружения нас бы еще о чем-то спросили. Но теперь уже понятно, что никаких просьб подобного толка мы выполнять не будем». «Ну и отлично!» — улыбнулся мастер. «Вопросы или претензии ко мне у вас есть?» Ардан снова покачал головой. «Супер! Ну, тогда прощайте!» Мастер сделал шаг в сторону и просто растворился в воздухе. Ардан же закрыл глаза и стал повторять мантру успокоения ума и нервов. «Ом бенза сато самая манупалая, бенза сато тенопа». Tidhadridho mebhava. Suto thak yo mebhava. Supok yo mebhava. anurakto to Sarva karma suca me. Citam shriya kuruhung. Ha ha ha ha. Hob Gavan sarva tak Gata. Ben zibhava, mame Maha samaya sato to Примечание автора. Мантра Ваджрасатвы. Имя Будды в буддийских традициях Махаяна и Ваджраяна. Из Ваджрасикхара сутры. Ник. Да, эти тибетцы одновременно порадовали меня своей миролюбивостью и немного даже испугали. Не знаю чем. Возможно, как раз необычной групповой работой с аурами и астралом. Ведь именно там они собирались меня искать. И снова те непонятные геометрические фигуры. Что они означают? Нет ответа. По крайней мере, пока. Да, варианты на ум приходят, но озвучивать их не хочу. Это гадание на кофейной гуще. Да еще и на виртуальной. Так, ну вроде бы основные насущные проблемы решены. Жаль, кстати, не успел забрать китайский диверсионный скин. Его уже стырили до меня, и, кажется, СБшники. Ну, ни на минуту нельзя остаться одному. Наверное, и пописать, сходить. На лету мочу ловить будут для анализов. «Привет, Катюх! Как дела?» «О, дядник! Да нормально у нас! А почему вы не отвечали, когда я звонила вам?» Девочка сидела на ветке дерева, совсем как я когда-то видел в астрале. «Да занят был! У вас все спокойно?» «Да вроде бы, только скучно!» Протянула девочка и почесала коленку, чуть не свалившись с ветки. «Дед дома?» — спросил я, хоть и так знал, кто что там делает. «Ага, давно такого не было, чтобы он дома так долго сидел. Обычно все время в делах и разъездах. А вы скоро приедете, с вами весело». «А я уже приехал», — сказал я, уже стоя под деревом. Болталку я выключил. Ой. Катя от неожиданности дернулась и завалилась назад. К сожалению, там не оказалось ветки, которая смогла бы ее поддержать, и девочка полетела вниз. И тут я снова увидел то, что мельком заметил в Австралии еще когда в первый раз был тут и сканировал именно это дерево. Только тогда я видел последствия, а сейчас механизм. Вообще, я готов был ее подхватить, но уловил странное мгновенное преобразование в ауре племяшки и решил вмешаться только в последний момент. Честно говоря, я никогда с таким не сталкивался. Если вы когда-нибудь смотрели старые фантастические фильмы, где двери в космических кораблях раскрываются как диафрагма, или если вы видели, как мгновенно меняется зрачок глаза какого-нибудь фантастического гада из точки в полоску, потом в круг и далее в обратном порядке, то вот это зрелище вызвало у меня примерно такие же ощущения. Аура обычной девочки мигнула, и исказилась, знакомая вдоль поперек энергетика и так не совсем простая, вдруг поплыла и еще больше усложнилась. Мне даже показалось, что она сформировала какую-то даже не трехмерную, а еще более многомерную фигуру. Падение резко замедлилось, и Катя, перевернувшись через голову, встала на ноги. Мгновением позже ее аура сделала обратный ход, обратную свертку. И вот уже передо мной стоит недоумевающая девочка. «Я что, снова сознание потеряла?» Она потерла лоб. «Это ты меня подхватил, дядник?» «И часто ты теряешь вот так сознание?» задумчиво спросил я. «Да нет, в общем-то». Неуверенно ответила племяшка. «Извини за вопрос. Ты упоминала, что одаренная. А в чем твоя одаренность выражается?» «Не знаю», – пожала плечами девочка. «В медцентре сказали, что пока не стоит вмешиваться в происходящее, только наблюдать. Мол, на совершеннолетие расскажут. Только вот уник у меня со специальным медицинским оборудованием». «Бабушка в курсе?» «Конечно». Катя внимательно поглядела на свои ладони и поморщилась. «Сломала ноготь. Больно!» И засунула палец в рот. «Дай сюда!» Я потянул ее за руку, заставив вытащить изо рта грязный палец и глянул на него. Усмехнулся. «Все!» «Ух ты!» Катя восторженно смотрела на восстановленный ноготь. «Правда, кривоватый, но откуда ему красиво обточиться-то при ускоренной локальной регенерации?» «И не болит совсем!» хотя сначала больно кольнуло. Девочка прислушалась к себе. «Может, пойдем покушаем?» Бабушка борщ еще вчера приготовила. «Уже разогрела. Чуешь, как пахнет?» Она поводила носом. Действительно, пахло так, что желудок недоуменно заворчал, мол, что это там такое? Аромат есть, а к нему внутрь не попадает. Пока мы шли к дому, я проверял, запомнил ли то, что увидел в ауре девчонки. Честно говоря, у меня не было никаких мыслей на этот счет. Жаль, умника со мной нет. Может, он бы увидел что-то, что я не заметил или не понял. Ну да ладно, главное, с Катей все хорошо. А структура ее ауры очень сложная. Если бы не постоянные тренировки с плетениями, не думаю, что сохранил бы этот образ. Даже со своей памятью и биокомпом. Еще я не уверен, что интерпретация на основе имеющихся знаний по аурной энергетике и ее влиянию на окружающий мир, в том числе и посредством мозга, тут подойдет. Но попробовать стоит. Кроме того, я не заметил никаких гравитационных воздействий на окружающее пространство, как можно было бы предположить. Честно говоря, я собой не очень доволен. Расслабился как дома и не сделал полноценного съема информации. А ведь вполне мог. Ладно, поживем увидим. Кстати, можешь ко мне обращаться на «ты». А то ты то на вы, то на ты. Хорошо, кивнула племяшка. Из-за дерева выглянул Гоша, местный робот-охранник. Меня он то ли недолюбливает, то ли относится с опаской, если так можно говорить про роботов. Понятно, что еще шпионит. Ну и правильно делает. Я смотрю, вас не сильно дергали в службе безопасности и в медцентре. Спросил я с удовольствием босиком, идя по траве. Сандалии свои я испарил. Кстати, научился кое-какие магические материалы делать похожими на обычный материал. Эти сандалии – один из удачных экспериментов. Ну и сапоги тоже. На ощупь – самая натуральная замша. И свойства тоже соответствующие. «А чего нас дергать?» – легкомысленно ответила Катя. Она нагнулась, сорвала травинку и стала ею помахивать. Посмотрели, оценили состояние здоровья, физическое и душевное, да отпустили. Правда, еще один дополнительный контур контроля поставили. Девочка помахала рукой. На всякий случай. Вдруг нас снова попытаются похитить. Я покосился на ее запястье. Судя по всему, ее уник в данный момент усиленно обменивался данными с удаленным сервером. «Ты как раз вовремя!» В дверях нас встретила моя сестра. «Садитесь за стол!» Ленка развернулась и пошла на кухню. Оттуда донесся ее голос. «Только руки не забудьте помыть!» Мы с Катей переглянулись, и она вздохнула. «Вот так вот всегда! Час назад же мыло!» Я подмигнул. «А мы иначе сделаем!» Я вытянул руку ладонью параллельно земле и сделал жест вверх, будто прося что-то подняться. Под землей проходил хороший слой воды, метрах в ста. «И что?» — не видя результата, спросила Катя. «Тсс! Спугнешь!» прошептал я. Вскоре из-под земли появился небольшой водяной отросток, который я вытянул. Он немного уплотнился, покрутил верхней частью, как головой. Затем посмотрел на нас, подрос до уровня груди и образовал сверху утолщение размером с мяч. Я глянул на девочку. Ее глаза просто горели от возбуждения. Я сунул руки в верхнюю часть и помыл руки. «Делай, как я». Катя тоже помыла руки. А теперь сушим. Вода ушла, а перед нами закрутился теплый воздух, который бросился на наши ладони и в мгновение ока осушил их. Я тоже так хочу. Я улыбнулся и вошел в дом. За накрытым столом на террасе меня встретил сидящий генерал Орлов. На столе уже парили тарелки с изумительным борщом. Стояла посудина с густой сметаной. Отдельно в небольшой тарелочке лежали почищенные зубчики чеснока из стручки красного перца. Отдельно черный хлеб и зелень в виде лука. Снова чеснока, но молодого. Генерал махнул рукой, мол, присаживайся. Уготовленное мне место оказалось около окна, и, право слово, это было очень уютно кушать на фоне красивого сада приятной и комфортной ментально-чувственной атмосфере. «Приветствую!» Я кивнул и предвкушающе потер ладони. Рядом плюхнулась Катька, а ближе к внутренней двери сестра. Все вели себя, как будто ничего не произошло. Просто отлучился я на пару часов из дома и вот вернулся. В воздухе зазвучал нестройный оркестр ложек по тарелкам. Генерал поразил меня тем, что периодически ложкой брал по зубцу чеснока и кидал в рот, заедая борщом. А другой раз откусит от красного жгучего перчика и, судя по всему, тащится от такой приправы. После десерта мы спокойно сидели и наслаждались чаем из принесенного, начищенного и блестящего, как солнышко, самовара. — Тоже такой хочу! — Катюху отправили по своим делам. Генерал, довольно отдуваясь и хитро прищурившись, спросил. — Поговорим? — От чего ж не поговорить? — Хм, интересно, что конфетки Мишка на Севере все еще выпускают. Вот же ж! Некоторые вещи реально живут в веках. «Ты уже, наверное, догадался, о чем?» Генерал, снова прищурившись, только как бы другой половинкой лица, глянул на меня, типа, догадаюсь или нет. «Наверное, сотрудничать предлагать будешь», — вяло ответил я, не отводя взгляда от деревьев в саду. «И?» «Что-то долго вы кругами ходили. А толку-то? Почему сразу не пошли на контакт?» «Ну, присмотреться надо было». «И как? Присмотрелись?» — усмехнулся я. «И ко всем вы так присматриваетесь?» «Да нет, не ко всем. К обычным людям, да. Там быстро все делается». Генерал замолчал и отпил чая. «Я, значит, необычный», — снова хмыкнул я. «Версия о том, что ты инопланетный шпион, вообще долгое время была чуть ли не основной», — вернул мне усмешку генерал. «И что вас подвигло на то, чтобы отбросить ее?» «Не отбросить!» Орлов поднял палец, но считать ее крайне маловероятной. «Действительно, ни твои способности, ни поведение не вписываются в вариант с инопланетянами. Не говоря уже о генетике. Хотя это так, лишь дополнительный фактор. Поверь, мы немало о них знаем, и хотя многое из того, что ты показал в последнее время, некоторые из них тоже могут делать, но смысла для них в этом нет никакого». А вот вариант с магией, как то рассказывал, вполне вероятен. Тем более, что наши одаренные тоже где-то рядом с этим ходят. «А может, это технология такая?» — спросил я. «Ведь еще Артур Кларк говорил, что сильно развитая технология не отличается от магии». «А какая разница? Даже если это технология, то явно иного плана, нежели технологии наших инопланетян» хотя научные скины все просчитали и вынесли вердикт, что это маловероятно. И то, что это технологии, и то, что в этом замешаны наши инопланетяне. Мне недавно в связи с твоим делом открыли доступ к кое-какой информации, так я до сих пор хожу под впечатлением. «Представляешь?» — генерал наклонился ко мне. «Около Земли насчитали под 30 разных инопланетных рас. Правда, не прямо сейчас» а за период в двести лет, но все равно впечатляет. Какие-то годами тут торчат, а то и столетиями. Какие-то буквально пару раз появятся и пропадут надолго, хотя, возможно, просто хорошо прячутся. Поэтому то, что ты был в другом мире, как ты говорил, уже не смотрится таким экстраординарным событием. — А что они тут забыли, из кино не вычислили? — Отчего ж, — улыбнулся генерал, — вычислили. Вернее, просчитали варианты, коих насчиталось тоже немалое число. И что они тут потеряли? Орлов на мой вопрос не ответил, а о чем-то задумался. Потом вроде как очнулся. Вот когда станешь официально с нами сотрудничать, тогда любая информация к твоим услугам, разумеется, в рамках установленных границ допуска. — Только ради этого делать мне больше нечего. Я махнул рукой. Если понадобится, я и так нужную инфу добуду. Ради этого вступать в стройные ряды службы безопасности не вижу смысла. Так ведь не отстанем, жизнерадостно отозвался генерал. Сами должен понимать, против системы не попрешь, а твои способности очень пригодились бы стране. Ой, да перестань ты меня лозунгами да патриотизмом пугать и системой стращать, усмехнулся я. У меня есть много доводов против. «Ну вот, пошла какая-то вербовка. На мой взгляд, довольно простенькая. Совсем не то, чего я боялся. Хотя, может быть, у них что-то случилось и поджимает время? Интересный вопрос. По крайней мере, он может объяснить, почему именно генерал используется. Как-никак родственник. Типа, его я слушать буду». «Например?» — Ну, например, если ваши настойчивые просьбы начнут меня утомлять, я могу просто уйти туда, где ваша служба меня не достанет. — Куда? — полюбопытствовал генерал. — Я пожал плечами. — Да хоть в Антарктиду. Безлюдных мест на земле сейчас очень много. Найду куда. А то, что я умею воевать, вы уже видели и должны были оценить. Есть и другой вариант. Я немного помолчал. Он мне, правда, не нравится, но тоже рабочий. Убрать всех знающих обо мне. Что, прямо вот так взять и убить?» Скептически спросил генерал. «Хотя его мои слова явно задели». «Не обязательно», — покачал я головой. «Хотя не прими это за хвостовство. У меня за плечами есть свое личное кладбище, и там не один мой враг лежит. Причем глаза многих из них я до сих пор помню». Это не издалека шлепнуть абстрактную цель. Но я этого, конечно, не люблю, хотя и вынужден порой так поступать. В основном потому, что по-иному до некоторых просто не доходит. А когда можно действовать мягче, достаточно стереть память. Всем. Или еще что-то магическое придумать. Например, при мысли обо мне, или если кто-то будет пытаться завести разговор обо мне, человек испытывает боль или не воспринимает информацию. Да много чего можно придумать. И ни ваши одаренные, ни скины ничего не смогут поделать. С трудом как-то верится. Генерал Орлов почесал подбородок, посмотрел на тихо сидящую жену, которая за время разговора не обмолвилась ни словом. Вот нравится мне Ленка своим подходом. Не будь она моей сестрой, обязательно попытался бы отбить ее у генерала для использования в качестве жены. Я вздохнул. «Можно доказать мои слова». «Эм...» — генерал постучал пальцами по столу, глядя куда-то вдаль. «Только желательно без разрушений и смертей. Но доказательства подобного плана были бы важны для дальнейшего разговора». «Хорошо. Тогда подожди минутку». «Не знаю, что и показать-то. С доказательствами я влез, конечно, просто потому что понимал». Их надо предоставить, иначе к моим словам не прислушаются и будут снова и снова биться лбом о стену, пытаясь ее пробить. Похоже, всего показанного ранее недостаточно. Ну-ка, а что это тут мой биокомп сигнала непонятное подает? Причем с того времени, как я оказался в доме генерала. О, интересно, какая-то суета вокруг меня и моего астрального домика. Надо проверить. Приняв решение, я быстро скакнул в астрал. Нет, ну это наглость. Я понимаю, что если есть одаренный астральщик, то грех его не использовать. И я понимаю, как он смог меня вычислить. Как только я оказался в доме генерала, то по разного рода зацепкам, известного астральщику места, которое само давно уже найдено в астрале и забито в память, он просто подключился к нему. Но вот какого хрена при этом совершенно не защищать себя и не шифроваться? Этого я не понимаю. Или они тут еще по сусалам не получали? Я и сам максимально осторожно действую. А этот черт приперся в мой домик, который он, кстати, не должен видеть. Уселся на свой стул и зырит в слегка размытое пятно, где прекрасно видна комната с генералом и мной. Парню на вид лет двадцать. Так он еще и ногу на ногу закинул и лениво эдак что-то попивает из банки. Нет, за такое надо наказывать. Как раз и генералу продемонстрируем некоторые вещи. Я не зря возмущался. Отследить, откуда этот черт вылез, практически не составило труда. И вот уже я сам через астрал обозреваю комнату, где находится наблюдатель. Попробовал вылететь вверх из его местоположения и уменьшить масштаб. Получилось. В результате уменьшал до такой степени, пока не понял, где примерно находится эта точка. Под Новосибирском в каком-то небольшом городке, то ли научном, то ли военном, сейчас не важно. А важно то, что уже по своей карте, совмещенной с данными моих воздушных элементалей, я отыскал это место и отправил туда ближайшего элементаля, несущего датчик съема частотно-волновых характеристик пространства. По инфомагической связи с элементалем сначала переслал плетение, которое прицепилось к стене внутри комнаты астральщика, А потом уже, как только появилась инфомагическая привязка, все стало проще. Я туда мог посылать любые плетения, какие захочу. Вот с конструктами быстро не получится. Впрочем, их можно через телепорт просунуть. Да-да, конструкты вполне неплохо чувствуют себя при перемещении через телепортатор. Вообще, я ожидал, что могут быть проблемы, но потом понял, что думать следовало раньше, прежде чем сам сунулся в телепорт ибо человек посложнее конструкта будет. О, как замечательно! Комната с астральщиком находилась под землей. Не глубоко, но все же. Там был какой-то бункер, правда, довольно хорошо отделанный. Находясь внутри, не скажешь, что ты под землей. Все эти стены и экраны с изображением природы и прочего. Именно этого астральщика я сразу же решил использовать в качестве подопытного кролика для демонстрации. Сам напросился. Чтобы показать, просто что-то внушить человеку не очень впечатляющее. Надо нечто посолиднее, чтобы прониклись. Хотя и так дофига видели, когда я куролесил и в Англо-Австралии, и здесь. Но, может, привыкли? В конце концов, решил не сильно выпендриваться, но и основательно показать свою силу. Земному элементалю, чтобы добраться туда, понадобилось полминуты. Их, кстати, уже довольно много расплодилось. Еще некоторое время заняла постановка задачи, и элементаль начал действовать. Комнату с астральщиком ввел небольшой коридорчик, где и находился единственный вход в комнату. Похоже, в ней были какие-то особые условия, раз она специально была отделена от основного строения. Вот этот коридор поднялся наверх и закупорил проход. Пространство заполнил выломанный бетон из нижнего перекрытия. Хорошо, что подземное здание в этой стороне, в этом ответвлении, было одноэтажным. Дальше этот бетон, предварительно превращенный в пыль, затвердел и стал крепче, чем был. Все, теперь парню никуда не деться. Понятно, что я не собираюсь держать в плену ни в чем не повинного человека. Но показательная порка как его руководителям, так и ему нужна. Ему в первую очередь, чтобы не манкировал защиты в Астрале. Хотя его еще и там надо напугать. По памяти я создал довольно страшное существо. Детскую куклу с прожженной, порезанной и зашитой мордой лица, на котором расплывалась неприятная ухмылка. Размножил куклу и натравил на ничего не подозревающего астральщика. Ух, как он зарал в астрале, когда со всех сторон на него полезли эти милые создания. Я не забыл сказать, что в руках у них были спицы, которыми они тыкали в человека. Я даже срочно бросился посмотреть, не привлек ли его крик чье-нибудь внимание. Но вроде обошлось. Но, как и ожидалось, драться он не стал, а со всей доступной скоростью рванул из астрала к себе домой. Хе-хе, в свой замурованный домик. Я открыл глаза и посмотрел на генерала. Он вопросительно поднял брови. «Готово!» — сказал я. «И что готово?» Осторожно поинтересовался Орлов, явно опасаясь того, что я мог придумать. «Нас же сейчас слушают твои коллеги». Генерал слегка поморщился. «Ну, сам же должен понимать». «Да я не в претензии», — пожал я плечами. Просто они еще и одаренного привлекли следить за разговором через астрал. «Если не ошибаюсь, зовут его Антон. Пусть поинтересуется его здоровьем». Генерал откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на меня. «Надеюсь, ничего непоправимого?» «Даже пальцем не тронул», — схахмел я. Мы некоторое время молчали. Генерал думал о своем, я же наблюдал за суетой в бункере. Люди довольно быстро прибежали туда и стали дергаться. Даже роботов позвали. «Все же я не очень понимаю твоего спокойствия», — нарушил тишину орлов. «Я бы серьезно озаботился, если бы мне выставили такие условия». Тем более службы безопасности, у которой, по сути, ресурсы всей страны. И, скорее всего, принял бы их. «Вполне возможно. Я просто не знаю местных реалий», — согласился я. «А может, сказывается опыт столкновений со спецслужбами в том мире?» «Расскажешь?» — с интересом посмотрел на меня генерал. «Да особо нечего рассказывать. Даже там, в магическом мире, я обладал выдающимися способностями». И, конечно, меня пытались привлечь на службу. Сначала гномы, а маги у них не из последних. Хорошие они, хоть и упертые. С их архимагом у меня не получилось договориться. Пришлось уходить с боем. Я улыбнулся. Сейчас отрицательные моменты слегка ушли за кадр и больше вспоминаются положительные эмоции и чувства. Правда, вспомнил Крису, улыбка слегка погасла. Потом на другом континенте я стал жить у чародеев. И тоже почему-то на меня все ополчились. А их главный СБшник вообще видел разные варианты будущего и тонко играл на событиях, чтобы реализовалась та линия, которая выгодна Империи. Генерал покачал головой. И как оно? Удалось отбиться? Я дернул плечом. Да вроде как. Хотя не буду скрывать, есть такое чувство, что меня использовали по максимуму, а потом просто отпустили. Впрочем, тогда много событий закрутилось. «Еще и местные боги на меня ополчились». Я хмыкнул и посмотрел на генерала. «Так что имейте в виду, если я остался жив в условиях, когда бог постоянно пытался меня убить, как через своих жрецов и последователей, так и напрямую через астрал, то что сумеют сделать ваши одаренные астральщики? Потянут ли они уровень бога?» Генерал крякнул. «Не врешь?» «Я вообще в последнее время стараюсь не врать, так как смысла не вижу». И желания такого не испытываю. Грубо говоря, лень врать. Даже чтобы получить кратковременную выгоду. А выгоду я себе сам организую. Проще уйти, мест в мире много. Я потом дам тебе мемокопию посмотреть, сам увидишь. Что это такое? Типа слепок части моей памяти. Все, что я видел, чувствовал и даже думал. Вон, сеструхе я кое-что показывал. Так вот почему она такая спокойная. — воскликнул генерал, глядя на усмехающуюся жену. — А я-то думал, отчего она такая непробиваемая, не удивляется ничему. — Ну ты, Ленка, и зараза, своему мужу ничего не рассказала. — Я тебе это еще припомню! — шутливо пригрозил он. Ну и напоследок, чтобы между нами не осталось недоговоренностей, я внимательно посмотрел на генерала. — Ты не спросил, Коля, как мне удалось выжить, если против меня работал бог. И чем закончилось наше противостояние? Генерал тоже посерьезнил. Да, не спросил, мое упущение. И чем же закончилось твое противостояние с Богом? Я выдержал паузу, чтобы показать серьезность своих слов. Я его пощадил. Сказал я это спокойно, хотя ситуация отдавала легким пафосом. Впрочем, я к этому и стремился. Скорее всего, они не поверят, даже решат, что заливаю. «Ну, пусть так. Это даже хорошо, а то испугаются слишком сильно, да и дадут ядерной дубинкой по голове. Или еще какой!» Орлов снова откинулся на спинку и стал вглядываться в мое лицо. «Надеюсь, ты не шутишь. Такими вещами не шутят. И почему же ты тогда вернулся?» Через пару минут молчания, непонятно какого, то ли тягостного, то ли просто задумчивого, спросил Орлов. Как я понимаю, ты там достиг таких высот, что даже бог тебе был нипочем. Я тяжело вздохнул. И на старуху бывает проруха. Если вдруг ты когда-нибудь встретишься с богом, Коля, помни, они очень злопамятные существа. Моя мягкость не пошла мне впрок, хотя я считаю, что поступил в тех условиях правильно. Даже сейчас так считаю. Орлов отвлекся и через несколько секунд сказал. «Ладно, сможешь освободить Антона. Наши посчитали, что пробиваться будут слишком долго. Или ты там только в одну сторону нахимичил?» «Сей секунд», — пообещал я и проконтролировал работу земного элементаля. Воздвигнутая им стена снова опустилась и зафиксировалась. Хорошо, что я не стал заполнять пустоту внизу после поднятия бетона. «Ловко», — удивленно покачал головой генерал. «Ладно». «Каким ты видишь наше сотрудничество?» Я хмыкнул. «Не напряжным. Для меня. Ваш вопрос или просьба — мой ответ». «А ты наглый!» — фыркнул генерал. «На том и стоим». «Ладно. Тогда пока давай останемся в предложенных тобой рамках. Нам тоже надо все осознать, проанализировать. Там видно будет, как дальше быть. А сейчас главный и насущный вопрос — телепортация». Генерал вперил в меня пытливый взгляд. — Что телепортация? — не понял я. — Ты действительно ею владеешь? Или это твои магические штучки-дрючки? — Не понял. — Ну, в смысле, может, ты голову всем морочишь, а на самом деле эти быстрые перемещения что-то из области магии? — Все равно не понял. — Но таки да, это настоящая телепортация. Сам ее придумал вместе со своим другом. — Другом? — Ага, — подтвердил я. Пусть теперь поломают голову. Возможно, когда-нибудь я тебя с ним познакомлю. Ладно, это на потом. Ты можешь установить телепортационную связь с тем миром, где побывал?» Продолжил прояснять ситуацию генерал. «Нет, между мирами она не работает. На Земле она работает на любое расстояние. Я думаю, она работает на любое расстояние в пределах Вселенной», — уточнил я. Но, конечно, во всем есть подводные камни. Генерал, вскочив, стал нервно ходить по террасе. «Да что случилось-то?» — не выдержал я. «Что вы уперлись в эту телепортацию?» Генерал покосился на меня. «Ты дурак? Или притворяешься? Ее наличие полностью меняет политический расклад. Хуже того, они и догадываются наши заклятые друзья из Англо-Австралии и уже прощупывают почву». Не думай, что все вокруг тупые, твоих выкрутасов у них на камерах хватит на большую книгу о новых технологиях. Телепортация — лишь одна из них, самая важная на текущий момент. Хорошо, что наши успели почистить информацию на носителях в Англо-Австралии. Да, видимо, не всю. Ну и сам понимаешь, если у нас будет такая технология, то появляется много заманчивых перспектив. Орлов мечтательно прикрыл глаза. И недоуменно оглянулся на мой смех. «Ой, не могу! Размечтался!» «А что такое?» «Дело в том, что это не технология». Я резко перестал смеяться. «Это просто умение. Мое, личное. Теоретически, такому умению можно кого-то еще научить, но он должен быть магом. Или построить ему лет, который бы ставил телепорты, так как я совершенно не собираюсь бегать по вашим заявкам, как какой-то сантехник, и выполнять нудную работу». Проблема в том, что эта технология не продвинет вашу науку. Вы не сможете на ее основе строить долгоиграющие планы. Ибо амулеты могут потеряться, их могут украсть. А я не всегда буду рядом, чтобы восполнить их недостаток. Это просто палочка-выручалочка, которая может дать вам тактические преимущества перед другими, и даже, возможно, стратегические. Но в конце концов способна погубить цивилизацию. Ну, пусть не погубить, а позволить деградировать. Ну, сам подумай, Коль, если вы не сумеете сами опереться на нее, развивать науку на ее основе, к чему это приведет? Вот представь, ты живешь в средние века и даже до того. И попадает к вам человек из будущего со своими приборами. Ну, хоть с теми же компами или оружием. Сильно вам поможет обладание этими приборами в целом для науки и развития страны, даже если вы поймете, как ими пользоваться. Ладно, ладно. Не думай, что у нас все такие тупые, как я. Но даже я вижу, например, еще один вариант, который ты не учитываешь. Влияние личности на историю. Это как прогрессорство. Знакомый термин? Термин знакомый. А дело такое не по мне, неинтересно. Разберемся. Главное на данный момент то, что телепортация, интересующая нас сейчас больше всего, возможна. «И теоретически ты здесь готов сотрудничать, так?» «Допустим. Что дальше?» «Может, ты прав, но у нас действительно есть тактические, как ты говоришь, планы и проблемы, которые можно решить, спася множество жизней именно таким образом, используя телепорты». «Ну, так-то понятно», — пробурчал я. «Сейчас по-быстрому построите счастье для отдельно взятых людей, потом для отдельно взятой страны» а потом понесете это счастье в галактику», — съязвил я. «Ты не йорничай. Не глупее тебя у нас есть люди, чтобы не допустить подобного перегиба. Да и времена сейчас не те». «Сомневаюсь что-то», — покачал я головой. «Люди во все времена одинаковы, и даже в разных мирах». «Теперь твоя болталка. А что с ней не так? На каких принципах она работает?» «Если в двух словах...» «На магических», — усмехнулся я. «Даже на инфомагических. Даю гарантию, что здесь, на Земле, никто не сможет перехватить такую связь». «А на какое расстояние работает?» «Теоретически на любое в пределах Вселенной. Галактики точно, но я не проверял». «Твою... И скорость передачи данных какая?» «Точно не измерял, но большая. И сразу скажу, задержки от расстояния нет». Я с усмешкой смотрел на мечущегося по комнате генерала. А смешно мне было потому, что он так возбудился лишь из-за пары моих разработок, которые, с моей точки зрения, хоть и важны, но являются лишь частью общей системы инфомагии. — Ладно, значит так. — Орлов плюхнулся на стул. — Чтобы максимально продуктивно работать, надо нам с тобой держать постоянную связь. Мы тебе предоставим специальный защищенный уник военного образца для ношения. Как я понимаю, поставить постоянный уник ты не согласишься. Пока нет, отказался я, прикидывая про себя, что надо бы ускорить работу по интеграции местной технологической базы с моими способностями. Тогда, собственно, и уник-шпион, который мне всучат, можно будет выбросить, при этом оставаясь на связи. Хотя и сейчас можно сделать интересную штуку. Сам уник засунуть куда-нибудь подальше, организовать виртуальную среду для него, как будто он находится при мне, и транслировать звук и видео мне на болталку. Или же... А вы не хотите использовать для этого мою болталку? Удобнее, да и подслушать гарантированно никто не сможет. Подумаем, не мне решать. Но, думаю, люди найдутся. Ну и ладушки, может, пока прервемся? Ты куда-то торопишься? «Хочу моднуться в пару интересных мест и детей выгулить. Не против, если я Катюху и Сергея возьму?» Генерал молча просверлил меня взглядом, потом все же вспомнил, кто вытащил детей из плена. «Насчет Сергея не знаю, сам договаривайся с ним или с его матерью», — проворчал он. «Насчет Кати я не против, но у нее спроси. Единственное условие — не блокируй связь детских уников, как ты делал раньше. Ну и чтобы мы знали, где вы и что вы». «А мы тут пока подготовим первый пакет информации. Вопросы там всякие. Ну и поточнее распишем варианты сотрудничества. Ты тоже подумай, что хочешь взамен. Почему-то мне не верится, что ты чистый альтруист». «А за это можно и по мордасам получить», — миролюбиво сказал я и встал. «Хотя раз уже обидел меня, то мне прямо-таки назло тебе надо плату потребовать. Ладно, думайте пока». И я отправился на выход. «Интересно, я хоть что-то выиграл от этого разговора или меня все же развели?» «И ведь отпустили меня!» «Может, генерал и хотел возразить, но все-таки на конфронтацию не пошел?» «Возможно, это хороший знак. Таким образом показывают, что как минимум попытаются со мной дружить». Андрей Иванович Кораблев. «Он сидел в плетенном испруте в кресле на веранде и задумчиво смотрел на парящий перед ним», металлический шарик сантиметрового диаметра. Шар был украшен странными линиями, которые медленно двигались во время его неспешного вращения вокруг своей оси. Взгляд мужчины был слегка расфокусирован и смотрел как бы сквозь шар, а мысли его были еще дальше. Действующий академик и выдающийся изобретатель размышлял над информацией, полученной из службы безопасности. Некто, называемый Ником, показывал удивительные умения, создавал то, о чем он, академик, мог только мечтать. Ведь Андрей Иванович был основоположником того, что сейчас казалось простым и обыденным. А много лет назад возможность целенаправленно менять свойства материи и на основе этого получать фантастические сочетания технических характеристик была для одаренных, да и для обычных людей, фантастикой. Многие до него пытались научить одаренных добывать вещество с заданными характеристиками, но массово учить их и получать стабильный продукт смог только Кораблев. Теперь его ученики и ученики его учеников работают и раздвигают рамки применения таланта одаренных. А он продолжает многочисленные исследования и, словно вперед смотрящий, сквозь плотный туман непознанного указывает одаренным курс. Его разум анализировал сведения от СБшников и одновременно перебирал страницы прошлого. Грустная улыбка скользила по губам. Да, в старые времена за одаренность его бы не только из академиков поперли, но и навсегда лишили бы возможности заниматься наукой. Хотя что есть наука? Кто знает. Много веков прошло, много формулировок выведено, но суть одна. Он полностью отдался любимому делу, познавая мир и открывая новые перспективы для человечества. Вспоминая один очень давний разговор с пожилым ученым, Андрей Иванович будто на его видел, как этот чиновник от науки поучает юнца, который, как ему казалось, пытался покуситься на священное право академиков решать, кто достоин называться ученым, а кто нет. «С такими, как у вас, Андрей Иванович, взглядами, вы ученым никогда не станете. Поверьте, люди, которые гораздо больше вас понимают в ситуации, приложили немало сил, чтобы добиться своего положения, и они не потерпят ущемления своих прав и свобод». С тех пор прошло много лет. Многое с его помощью изменилось и кануло в лету. Должность академика сейчас не постоянная, а временная, и дается за изобретение или открытие чего-то очень значимого и важного. Открыв или изобретя что-то полезное для социума, человек получал финансирование работ, звание академика на ближайшие 5 лет и возможность выбрать тему работы. Теперь, в отличие от прежних времен, звания и материальные блага временные. И если нет у человека мозгов и желания двигать науку дальше, то и науке такой человек не интересен, Хотя часто бывает, что человек отдохнет и, набравшись сил, снова что-то придумает. И при взгляде на такого видно, академик в такой-то и такой-то период. Изменены, четко структурированы и упрощены звания и степени, бюрократией занимается и скин, и нет такой путаницы и бардака, как раньше. Жизнь изменилась, и никому больше не ставят клеймо лжеученый. Средневековая комиссия больше не разбирает чьи-то дела. И все потому, что если можешь расширять границы непознанного и двигаться вперед, значит ты ученый. Другая часть сознания просматривала эпизоды, снятые камерами. И с каждой минутой мысль о том, что для прояснения всех вопросов ему надо увидеть работу Ника вживую и желательно вблизи, становилась все более настойчивой. С близкого расстояния только Кораблев сможет оценить силу этого странного парня и понять, в чем именно он одарен. Такт, его мыслям узоры на металлическом шарике медленно изменяли свою форму и глубину, красиво переплетаясь. Через четыре дня. Общие мировые новости сети Сегодня, во время проведения военного парада в Китае, произошел террористический акт. В ходе осмотра, строя войск министром обороны, на него было совершено покушение. По непроверенным данным, на министра напали бойцы триады. Однако официальные власти эту информацию отрицают. Неизвестно, почему террористов было всего двое. Обычно, как нам пояснили компетентные специалисты, они работают тройками. Также нам известно, что в последнее время особых трений между правительством и триадой не зафиксировано. Тем не менее, наши источники утверждают, что кое-какие татуировки, до сих пор иногда использующиеся преступными сообществами и обнаруженные на телах террористов, однозначно указывают на их принадлежность к этой преступной организации Китая. Во время нападения террористами были убиты все телохранители министра, а также 26 военных, присутствовавших на параде. Как всего два человека умудрились буквально растерзать охрану? и бросившихся на защиту министра военных, остается неясным. Кадры этого побоища, а по-другому его не назовешь, широко распространились по всей сети, несмотря на настойчивые попытки властей предотвратить их расползание в информационном пространстве. В действительности запись события кажется постановкой, и, возможно, она на самом деле является профессионально созданным вирусным роликом. К такому выводу можно прийти из-за того, что смерть министра обороны Китая выглядит слишком уж фантастично. Как вы видите, со всеми подробностями и в хорошем качестве в какой-то момент он медленно стал превращаться в камень и в конце, полностью преобразившись, стал отдаленно напоминать одну из терракотовых статуй древнего Китая. Военным специалистам ничего не известно об оружии с подобным действием. Власти Китая пока никак не комментируют произошедшее. Также не удается выйти на связь с чиновниками военного ведомства. Мы будем держать вас в курсе происходящих событий. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и участвуйте в наших приватных опросах. Не забывайте, что участие в правительственных опросах повышает ваш социальный рейтинг. Настоящий момент. Район астероидного пояса Солнечной системы. Так вот, где они спрятались!